Неоконченный черновик. Поэт, печалью промышляя, твердит прекрасному — прости. Он говорит, что жизнь земная, слова, наподнятой в пути, Откуда вырваны страницы, не знаем и швыряем прочь, Или пролет мгновенной птицы через светлый зал. Из ночи в ночь. Заил, пройдоха величавый, Корыстью занятый одной, И литератор площадной, Тревожный арендатор славы, Меня страшатся потому, Что зол я, холоден и весел, Что не служу я никому, Что жизнь и честь мою я взвесил На пушкинских весах, И честь осмеливаюсь, предпочтесть Берлин 1931 год